Глава тридцать девятая Адам Очнувшись, приобнимаю одной рукой и целую свою женщину, напряженную и мрачную. Агата не виновата, что ее будущий муж — идиот. Она ведь не в курсе ситуации, но все чувствует. «Случилось что-то?» — шепчет мне в губы. И тут же касается нежно своими, исцеляет поцелуем. Хочется остановить это мгновение, затеряться в нем и не думать о проблемах. Однако они не исчезнут, а начинать отношения с лжи не хочется. — Ты очень красивая, — шепчу очевидное, — а сам отдаляю тяжелый разговор. Наслаждаюсь покрасневшими щеками, томным взглядом, взмахом длинных ресниц. Агата смущается, но через секунду с подозрением прищуривается. Так что? отстраняется, сканирует меня черным взглядом, насквозь просвечивает. «Мне сказать кое-что тебе надо», неопределенно качаю головой, опускаю глаза на лилии, контрастно белые по сравнению с черноволосой агатой. Идеальное сочетание. «Все-таки передумал», — отшатывается она. «Я ожидала чего-то подобного, но... «Ты не мог раньше», — отчитывает, неправильно трактовав мои слова. «Чего ты там ожидала, упрямая чертовка?» — смеюсь я и притягиваю ее к себе. «Совсем с ума сошла?» Несмотря на грубоватую фразу, целую ее аккуратно. Почти готов вывалить скелет, внезапно появившийся в моем шкафу, как рядом появляется старшая Береснева. буравит меня пристальным взором, кивает в знак приветствия и губы сжимает в тонкую линию. Осознаю, что при ней я точно не готов говорить о своем ребенке на стороне. Захлопываю рот и, отпустив Агату, протягиваю ее матери один из букетов лилий. Она морщится, но, зыркнув на дочь, принимает. Я же выдыхаю шумно и еле сдерживаюсь, чтобы не бросить что-нибудь язвительное. Я и без этого у родителей Агаты на плохом счету. «Добрый вечер. Все-таки выдавливаю из себя». Но атмосфера только сильнее накаляется. Ощущение, будто грядет взрыв, но его прерывает шум подъезжающего автомобиля на улице. «О, дедуля!» — сообщают роняшки еще до того, как бегут его встречать. Обе береснивы переглядываются растеряно, и Алевтина подталкивает Агату к воротам. Банды из них, получается, похлеще чертят. «А ты проходи». Теща взмахом руки приглашает меня в дом. Устраиваемся за журнальным столиком в гостиной, друг напротив друга, как на очной ставке. Только собираюсь завести разговор на отвлеченную тему, как Береснева опережает меня. Говори. Четко, строго, безапелляционно. Что? Теряюсь и закашливаюсь, поправляю ворот, который резко начинает меня душить. Меня не проведешь щурит темные глаза и подается вперед. «Я накосячившего мужика заверстучую», — грозит пальцем. «У меня, Сережа, если натворит что-то, то на глаза не показывается, насквозь вижу. Вот и у тебя на лице все написано». «Это касается только нас с Агатой», — говорю серьезно и сурово, но на всякий случай отстраняюсь, двигаясь вглубь дивана. «Ну, так я и знала, зло теща». «Дочка только улыбаться заново научилась, а ты ее огорчить хочешь? Лучше уходи сразу. Хватит ей одного козла в прошлом», — выпрямляет спину и почти встает на ноги, чтобы выпроводить меня. «Нет уж, никуда я от семьи своей не денусь», — останавливаю ее строгой фразой. «И если вы о Макаре, то нагату больше не потревожит», — усмехаюсь. После проверки ему будет чем заняться. По судам затаскают и лицензии лишат. Не до моей женщины теперь этому уроду. Грозно, хмыкает Береснева, но тут же ее лицо вновь ожесточается. Не отходи от темы разговора. Что ты натворил? Ребенка от другой, выпаливаю на выдохе. Да когда успел? Руки к груди прижимает. И я беспокоюсь, не стало бы ей дурно. Ты же бесплодный. До болезни нагулять успел? Вот не удивлюсь. Еще одна. У Бересневых в крови не доверять мне. Никого я не... Раздраженно начинаю, но понижаю тон. Не нагулял. Случайно вышло. В вашей клинике шесть лет назад. Береснева меняется в лице, становится задумчивой. Видимо, и сделали не только Агате, но и этой... Щелкаю пальцами, на нервах опять имя забыв. «Подруги ее, Лоре, вспоминаю, наконец». А -а -а", выдыхает Алевтина с облегчением, а я хмурюсь еще сильнее. «С чего ты взял, что ее сын от тебя?» Тест ДНК показал наше родство. «Я всех потенциальных детей проверял. Коротко рассказываю ей о наших сагатой приключениях». Положительные результаты получил на Макса и Ксюшу. Улыбаюсь, оглядываясь на дверь — ведущего во двор, где тройняшки гуляют. Сквозь деревянное полотно едва различим их смех. И на Алешку тоже плюс. «Ясно», — сглатывает она, — делает паузу мучительную. «Надеюсь, криворукость и рассеянность по наследству не передается», — неожиданно выпаливает. «Что?» — недоуменно поднимаю брови. Не знаю, как ты тест проводил и какие образцы сдавал, но Алёшка процентов не может быть твоим, чеканит убедительно. Лори Эко делали от донора. Я её вела и точно знаю, что материал из базы. Более того, твой идеальный генофонд полностью был использован для Агаты и никому больше попасть не мог, расслабленно откидывается на спинку кресла, стреляет в меня победным взглядом, а я не способен до конца осознать её слова. Уверенный От шока перехожу на хрип. «Конечно!» — без тени сомнения отвечает. «Я все лично контролировала. Да и материал твой неучтенный. Я попросила не регистрировать и не вносить его в базу. Рисковала должностью, применяя его на Агате. Но это того стоило!» — широко улыбается. Будто в подтверждении ее слов в гостиную влетают тройняшки, окружают нас. «Папочка!» — Васька мою куклу испачкала, — жалуется Ксюша и бежит ко мне, забираясь на колени. — Покупаем и будет как новенькая, — подмигиваю дочери и по носику щелкаю. — А для Васена у меня другая кукла есть, — хитро улыбаюсь. Кивком указываю на пакет возле стола, который я намеренно не отдал сразу Ваське. Сомневался. Но по ее поведению вижу, что она тянется к девчачьим игрушкам, хоть и строит из себя пацанку. «Правда, что ли? Ахает она. Но я вообще-то кукол не люблю. Опомнившись, показывает язык сестре. Наперекор ей действует. Жаль, зря я выбирал, имитирую обиду. Ладно, тянет, а сама, закусив губу, подарок потрошит. Только ради тебя, пап. Достает из коробки куклу в красном автомобиле. Дерзкую, яркую, как сама Васена. Восхищенно рассматривает набор, хихикает. Подбежав ко мне, забирается на диван и в щеку меня чмокает. Девочки моей о своих догадках глупых ни слова!» поучает Береснева, отвлекая от детей. «Если сам с Лорой не был!» произносят одними губами, покосившись на внуков. «Да нет же!» рычу так, что Ксюша подскакивает. Обнимаю ее, усаживаю рядом с довольной сестричкой и подзываю Макса. «Тогда ниоткуда другим детям взяться!» отмахивается Береснева. «Все равно не понимаю. Выдыхаю тяжело. Я сдавал материалы Макса, Ксюше и Алешке в один день. Мы тогда вместе на чай к Ларисе заходили. Замечаю, как вытягивается Макс, и стараюсь говорить тише. Все, что смог раздобыть, в лабораторию принес. Но они только платочки взяли. Заверяли, что достаточно. В итоге тянули вечность, так еще и перепутали все, судя по результатам». «Человеческий фактор?» — пожимает плечами Береснева. «Папа Адам, а зачем тебе платок Алёши? украдкой интересуется Макс. Жмется ко мне, в лицо черными агатами заглядывает, а я застываю. «Мне показалось? Как ты меня назвал?» Я привык слышать теплая папочка из уст близняшек, но Макс всегда особняком держался, не признавал меня. «Ты платок Алёши себе тоже на память хотел забрать?» — повторяет с нажимом. Подумать только. Он мой наследник. Сын, о котором я так мечтал. А повадки Бересневские и характер Агаты. Маленький ревнивец. Но я и рад видеть в нем черты любимой женщины. Да не нужен он мне, не бери в голову, чмоку его в черную макушку. Ну, я так тогда и подумал, что ты перепутал что-то, выдыхает с улыбкой. У нас с Ксюшей платки попросил. На память, еще раз подчеркивает. А у Васьки-то забыл? Что? Заподозрив неладное, пристально в глаза ему смотрю. И? Ну, у меня с собой как раз был. Мы же в тот день в ее палате пиццу ели. И когда от мамы все прятали, Васька вытерлась и мне в карман свой платок сунула, лепечет, ковыряя новые часы. Я потом вспомнил, и тебе его положил у тети Ларисы, вместо Алешкиного. Ты же только нас троих любишь, да? Хм, теряюсь на секунду, но, одумавшись, соглашаюсь быстро. Конечно, только вас люблю. А ты, оказывается, ревнивый, как мама, усмехаюсь, изучая Макса. Так, а вот зрение плохое может быть наследственным, вклинивается Береснева. Давайте без издевательских намеков, закатываю глаза. Невыносимая, как Агата, только концентрированная. «А как иначе?» — всплеснув ладонями, смеется. «Ты результаты читал вообще? Не видел, что там пол указан?» «Да я код глянул и процент. Удалил письмо сразу же, чтобы Агата не обнаружила». Признаюсь, Макса по макушке поглаживая. «Зря. Она бы внимательнее его изучила и быстрее заметила бы ошибку, важно постановляет Береснева, а я дураком себя чувствую. Хотя тебе полезно понервничать, многодетный папа». Шикает на меня, чтобы я ничего лишнего не сказал, и жестом за спину указывает. Обернувшись, встречаюсь взглядами с отцом Агаты. «Я переживу этот ужин?» «На спорткар обратно пересел», — вместо приветствия спрашивает. «Укоризненно, обвиняюще, будто я от детей отказался, когда неповоротливую Мазду в гараже оставил». Важно подходит, сложив руки в карманы сканирует меня, будто в мозг забраться хочет. «Пап, ты обещал!» — вступается за меня Агата. Подмигиваю моей девочке. А она мило улыбается в ответ, хоть и до сих пор волнуется из-за нашего незаконченного разговора, который вдруг потерял всякий смысл. Скелет из шкафа самоустранился, камень с души слетел, и теперь ничто нам не мешает быть вместе. Разве что ее хмурый отец, который не взлюбил меня с первой встречи. «Да, я сегодня на спорткаре», — нагло подтверждаю. «Решил, что это символично — приехать на машине с автографом моих детей», — намекаю на сохранившийся рисунок на крыле. К тому же спорткар развивает отличную скорость. «А я спешил», — выдерживаю пару секунд, — «попросить у вас руки вашей дочери». «Иду во — и это срабатывает. Отец Агата растерянно открывает рот, А она сама с трудом слезы сдерживает. Моргает часто, влажными ресничками хлопает. Тройняшки к нам подлетают в тот же миг, словно поддерживая, и с интересом следят за каждым моим действием. И только старшая Береснева после нашей задушевной беседы больше ничему не удивляется. «Адам?» — слабо сипит Агата. «А, да!» — достаю колечко из кармана. «Я подготовился к этому вечеру. Некуда тянуть». «Ты же согласна, я надеюсь?» Беру ее дрожащую ладонь, поглаживаю безымянный пальчик. «Моя! Скоро станет таковой официально!» Не верится. «В то, что меня угораздило попасть в кандалы брака. Более того, сам их радостно на себе защелкиваю. Ты сказать мне о чем-то хотел?» Агата руку убирает, бровки сводит. Слышу глухое покашливание будущей тещи и делаю глубокий вдох, чтобы успокоиться. И так весь на нервах, а тут она еще гиперопекой раздражает, причем контролирует и меня, и Агату. Благо отец сошел с дистанции. Внимательно наблюдает за нами, но не вмешивается. Молча дает добро. Так об этом и хотел, невозмутимо привираю. «Выйдешь за меня?» В награду получаю мягкий, чуть солоноватый поцелуй Агаты, моей будущей жены.